процессы. В гонке вооружений не все идет гладко, равномерно и постоянно ввысь, впрочем, как и всюду. Иногда средства нападения опережают защиту, иногда наоборот. Однако с достижением термоядерного порога обычным состоянием является перевес возможности нападать над возможностью отразить атаку. Допуская, что где-то у более везучих цивилизаций, периодически мельтяжащих в бесконечной цикличности Вселенной, указанный этап сменяется периодом благодати, Однако планета Гея угодила в невезучее множество, а потому шла по стандартной, отъюстированной на катастрофу тропке. Межконтинентальный конфликт свалился на ее поверхность с плановой неожиданностью. Обе задействованные стороны были вроде бы готовы и в то же время не так, чтобы очень. Во-первых, как указывалось, кулаки у обеих были до ужаса увесисты, а способность перехватывать удары относительно скромна. И браши, и Рарбаки рассчитывали первым гробовым ударом свалить партнера навзничь, а потом сверху, с нависающей позиции, спокойно месить в пыль. В этом сценарии умение отражать вражеские плюхи было напрочь лишним. И как все ведают, разработка всяких противоракетных, а тем паче противоснарядных щитов, требует немеренное количество сил, в десятки раз больше, чем создание ударной мощи. Сторона, которая бы решилась на существующем технологическом этапе интенсивно развивать оборону, рисковала проиграть гонку вооружений на первичной ступени. Текущие дела всюду перевешивают перспективу, как водится. Поэтому, когда империя эрорбаков и Южная республика Браши перешагнули черту, стало уже не важно, кто и почему начал. Если покопаться в разнообразии событий, непосредственно предшествовавших бойне, а тем более не в самих событиях, а в их интерпретации и понимании противоположной стороной на тот момент, то поводов для начала имелось достаточно. Определяющим фактором решения была та указанная выше концепция. Ударил-выиграл, не успел-погиб. Также теперь, когда процесс был в развитии, не стоило вникать, кто первым применил всю подвластную мощь. Что с того, что это сделали браши? Как только их налитый силищий кулак начал короткий, но все же не мгновенный путь к цели, Его активность тут же стала предметом наипервейшего внимания на северном материке. И что с того, что возможности уклонения от удара не было никакой. Точнее, кое-что имелось. Но как мизерно оно смотрелось, даже в шапкозакидательной перспективе. И понятно ежу. Единственным достойным ответом стало нанесение собственного громящего удара. Кулаки прошли сквозь. Над, под друг другом. Легко прошибли возникшие на пути ладони и шарахнули в лицо крушать челюсти, носы, глаза, уши, мозги и прочее имеющееся в наличии добро. И пусть после этого оба военных монстра опрокинулись кверху лапками, их приобретшие самостоятельность, заряженные первичным импульсом кулаки, продолжили плановое теоретически предписанное добивание. Вы, как сторонний и всезнающий наблюдатель, считаете, что сразу по получению такого урока нужно было бы направить силу на что-нибудь иное? Извините. Начатый и частично пущенный на самотек процесс остановить никак не получается. Правда и попыток нет. А кроме того, микроскоп использовать в качестве молотка как-нибудь можно. Но сделать обратную операцию почему-то не выходит.